Глава 9. Семь утра. Спать бы еще и спать, но лёша уже на ногах, ему на работу. Он человек занятой, у него свой свечной заводик, в смысле маслобойня. Он хороший человек, у него прекрасный дом, прибыльное производство. Жить бы с ним и жить, горя не зная. Счастье так близко. Жанна уже осязала его, даже могла обнимать двумя руками. А вдруг что-то случится, может, Лёша с любовью и покажет на дверь? — Ты давай завтракай и дальше спи, — сказал он, поставив на тумбочку под нос. Кофе там, булочки, сам испёк, неважно, что в хлебопечке. Давай ты больше так не будешь, — с чувством вину улыбнулась Жанна. Она поднялась с постели, приблизилась к Лёше, обвела руками его шею. — Как так? — Завтрак в постель. Завтра я сама приготовлю тебе завтрак. «А ты считаешь, что у нас медовый месяц?» Лёша влюблённо смотрел на неё. «Ты такой классный!» Она поцеловала его в губы, прижалась к нему, но тут же резко оттолкнула. «Иди, до вечера». «Зачем же до вечера? В обед буду?» «Очень хорошо. Я приготовлю что-нибудь погорячей». Жанна проводила его до машины, вернулась в дом, выпила кофе. К булочке не прикоснулась. Она совсем не прочь была выйти замуж за Лёшу. Жить с ним в уединении, вдали от столичных огней. Но запускать она себя не станет и толстеть не собирается. Так что к черту булочки по утрам. День на ногах, ночь на колесах, а утром снова в работу. Впрочем, Артема к такому режиму не привыкать. Усталость с ног не валила, но саднила мысль о напрасно потерянном времени. Вдруг не найдут они Жанну? Вдруг зря мчались в такую даль?» Ждали, когда откроется банк. «Да, я открывала этот счет», — сказала девушка с большой родинкой под носом. «На имя Плотниковой Жанны Ильиничны». «Счет она открыла, а деньги не положила». «Это совсем не обязательно», — пожала плечами операционистка. «Может, Плотникова обещала потом подойти, принести деньги?» «Да нет, не обещала». «А что говорила?» «Ну, просто открыла счет», — отвела в сторону глаза девушка. «А как она выглядела?» «Ну, как выглядело?» «Ну, как на фотографии». «Что значит «как на фотографии»?» «На фотографии в паспорте». Заметно смутилась операционистка. «Я же должна была сверить, похожа она на свою фотографию в паспорте». «Я имею в виду не внешнее сходство. Меня интересует степень усталости, с дороги она была или нет, во что была одета, чистая одежда или грязная». «Ну, не знаю», — снова отвела взгляд в сторону девушка. «Послушайте, вопрос очень серьёзный. Речь идёт об уголовном преступлении. И если вы будете темнить, вам нужны проблемы?» «Счёт я открывала», — вздохнула операционистка, но без личного присутствия. «Просто принесли паспорт. Я открыла». «Кто принёс?» «Карпов Олег Макарович». Вид у девушки был такой грустный, как будто её уже уволили. Карпов был на месте. Артём ходу припёр его к стенке. — Лёша меня попросил. Лёша Панков. Принёс паспорт, попросил открыть счёт. — Зачем? — Ну, — замялся Карпов, — просто открыть. — Может, речь шла о крупной сумме денег? — Ну, не знаю, насколько она крупная. Да и не было никаких денег. И не надо мне тут. — И как нам этого Панкова найти? А чего его искать? — Здесь он живёт недалеко. Могу проводить. «Если вам так нужно». Карпов уныло посмотрел на Артема. Он понимал, что ему очень нужно, поэтому придется покинуть уютный кабинет. И хорошо, если на короткое время. Жанна задумчиво смотрела в окно, размышляя, что лучше приготовить на обед. И тут раздался звонок. Кто-то стоял за калиткой и жал на клавишу домофона. И это был незнакомый мужчина в строгом костюме. Жанна просто не могла ему открыть. Но и не ответить тоже нехорошо». «Я вас слушаю». «Здравствуйте, я Олег Карпов из банка», натянута улыбнулся мужчина, глядя в глазок домофона. Жанна кивнула. «Да, Лёша говорил ей про Карпова, но ей не нужен банк, не будет она пока класть деньги на счёт. Но, может, Олег пришёл к Лёше по какому-то другому поводу? Как-никак, друзья?» Она открыла калитку, но вместо Карпова увидела вдруг незнакомого мужчину внушительной внешности». Хотя нет, где-то она его уже видела. «Здравствуйте, Жанна!» Она попятилась, попыталась закрыть калитку, но мужчина удержал ее. «Я вас узнала. Это был тот самый мужчина из гипермаркета, который шел за ней по пятам, хорошо хоть не приставал. Он напирал, она пятилась, уступая под его натиском. Пальцы мелко дрожали. Мужчина из Новогорска, просто так он здесь появиться не мог». «Что, если его прислал Веригин? Или даже сударь?» «Тогда в торговом центре я вас не преследовал», — сказал он. «Вам просто показалось». «Нет?» Всего лишь увидел красивую женщину и задержал взгляд. «Но все равно извините за тот случай». «А вот сейчас, да, сейчас я вас преследую». Мужчина вынул из кармана красную книжицу, раскрыл ее. «Майор полиции Малахов, Новогорск, начальник уголовного розыска». «Майор полиции?» Жанна не знала, смеяться или плакать. Уголовный розыск — это тюрьма. Но Сударь или даже Веригин — это еще хуже. Веригин просто убьет, а Сударь сначала через вертолет пропустит. Жанна, зачем вы открыли счет в банке? Это не я. А кто? И денег у меня нет. А кто такой лёша Малахов неторопливо приближался к ней. Мой... мой жених. Вы к нему сбежали? Нет, в пути познакомились, он меня к себе забрал. И уже жених. Он очень хороший. А Веригин? Веригин? От волнения у Жанны вдруг стали отниматься ноги. Она вспомнила, что у Веригина брат в полиции, заместитель начальника управления, и Малахов его человек. Веригин. Он сволочь. В ее голосе прозвучал вызов. Поэтому вы от него сбежали. Я хотела начать новую жизнь. Я начала. Было хорошо. Она окинула взглядом двор, и слезы хлынули из глаз. Жанна, вы поступили глупо. Веригин — страшный человек, а сударь — еще страшней. Поэтому я избежала. Не надо было деньги брать. Бес попутал. Из-за этих денег в Новогорске началась война. Машину сударя взорвали. Я не хотела. Если вас найдут, вас убьют. «Но вы же меня нашли, и теперь не знаю, что с вами делать», — покачал головой Артем. «Отпустите меня, пожалуйста, ну хотите, я вам деньги верну». «Какие деньги?» «Как это какие?» — опешила Жанна. «Не было в заявлении никаких денег, и заявления не было». «Нет?» «И уголовного дела нет. а Аверигин есть, и он очень страшный человек». «Я знаю», — кивнула Жанна. «Он убил Арину Скорбову». Он может убить и вас. Вы знали Арину? — Нет, но я знаю, что Веригина обвиняли в убийстве. Отпустите меня, пожалуйста. — Вам нужно уехать. — Куда? — Не знаю. Веригин вас в покое не оставит. — Я уеду. — А меня у вас не было. Малахов подмигнул ей, повернулся спиной и вышел за калитку. Жанна оторопела, смотрела ему вслед... «Неужели пронесло?» Борщ какой-то пресный, котлеты напротив пересоленые и настроение, как солянка из тухлой колбасы. Артем посмотрел на Прыгалева, на Кононова. И зачем он только попер своих оперов в такую даль? «Вы уж меня извините, парни!» «А нам хоть на край света, лишь бы не работать!» — отшутился Кирилл. Они уже возвращались домой, остановились в придорожном кафе перекусить. «Да нормально всё», — качнул головой Прыгалёв. «Что ещё с этой Жанной делать? Ну, привезли бы мы её в Новогорск, дальше?» Растерзают девку. «А деньги? Всё-таки двести тысяч. Ну да, примем по акту двести тысяч, а Веригин скажет, что там пятьсот было. Куда ещё триста делись?» «Так в том-то и дело». «Веригин — проклятая душа, и деньги у него проклятые. Хорошо, что Артём не стал связываться с ними». И Жанну надо было отпустить. Все правильно он сделал. И все равно муторно на душе. «А если Жанна не уедет?» — спросил Кононов. «Если Веригин выйдет на нее? Через того же Карпова?» «Карпов будет молчать», — не очень уверенно сказал Артем. Он говорил с банкиром, сделал ему предупреждение, чтобы молчал. Но угнетал сам факт, что пришлось идти на преступный, в общем-то, сговор, да и перед ребятами теперь оправдываяся. Может, все-таки зря Артем поддался сантиментам и отпустил Жанну. Шумит дорога, идут машины на юг, трейлеры везут грузы, легковушки, курортников. Но и на Москву движение хватало. Стоянка перед кафе забита была фурами. Кириллу пришлось обходить один такой длинномер, чтобы добраться до своей машины. Открывая дверь, он заметил внедорожник BMW темно-серого цвета с тонированными стеклами. Машина стояла на другой стороне дороги, метрах в пятидесяти от него боком. Номеров не видно. Кирилл автоматически скользнул взглядом по машине, сел за руль. После сытного обеда тянуло в сон, а нужно ехать крутить баранку. Может, потому голова и не хотела включаться. Но двигатель Кирилл завел. Сначала появился Малахов, за ним в машину сел Прыгалев. Можно было ехать, но в голове вдруг что-то щелкнуло. Малахов же что-то говорил про БМВ цветом мокрый асфальт. Что-то здесь не так. Кирилл вытолкнул тело из машины, припал к земле, заглянул под днище и увидел радиоуправляемую модель внедорожника с привязанными к ней тротиловыми шашками. Решение созрело мгновенно. Он лёг, просунул руку, схватил машинку. А дальше что? Куда бежать? Машины вокруг. Он еще только соображал, а рука уже перевернула машинку, уложив ее на бок вместе с привязанной к ней бомбой. Одно это уже могло привести к взрыву, но пока ничего не происходило. Кирилл вскочил, запрыгнул в машину. «Что там такое?» — встревоженно спросил Малахов. Кирилл сорвал машину с места, только тогда сказал «бомба» на колесиках. Он проехал метров пятьдесят, остановился, оглянулся. Машинка с тротилом лежала без движения. но могла рвануть в любой момент, а вокруг люди, машины. Тёмно-серый БМВ с затемнёнными окнами всё так же стоял на другой стороне обочины. Кирилл глянул на машину, закрывая за собой дверь. «Вот они! Давай разворачивай!» — крикнул Малахов. Но развернуться Кирилл сразу не смог. По дороге одна за другой неслись автомобили. Мешало и встречное движение. Когда он развернулся, БМВ уже исчез из вида. Машина уже набрала ход, а кортик все жал на кнопку пульта. И все так же без толку. «На пупок себе нажми!» — с досадой глянул на него Тимофей. Все было хорошо. И бомбу они сделали, и ментов срисовали, а взрывной механизм запустить не смогли. Не замкнулась электрическая цепь. А ведь такой момент был. Все три мента в одной машине. Раз и все. Но нет, закон подлости сыграл с ними злую шутку. А менты их заметили еще чуть-чуть, и они сядут на хвост. «Давай сюда!» Дорога шла через какой-то поселок. Дома чуть ли не вплотную подступали к дороге. Если менты где-то рядом, они не увидят, как машина свернет в поворот, и камер поблизости нигде нет. «Все равно крантец!» — вздохнул Кузьма. «Не каркай!» — зыркнул на него кортик. Кузьма машинку покупал, вслух подумал Чубик. «И что?» — Тимофей сощуренно глянул на него. Уж не собирался ли чубик замести следы, а то вдруг вошел во вкус, когда мочили Гогу. В принципе, было бы неплохо, но если всех мочить, с кем тогда работать?» «Да ничего», — пожал плечами Кортик. «Пальчиков там нет, отвечаю, я все протер». «А почерк?» — усмехнулся Тимофей. Причем, наученные горьким опытом, делали это с умом. Кузьма выбрал модель, затем договорился со случайным мальцом, тот купил сразу две машинки. Одну забрал себе». «Наверняка этого пацанчика никогда не найдут». Бомба отняла кучу времени, Тимофей еще подумал, что зря затеял с ней. «Вдруг они не смогут выйти на Жанну, не найдут ментов, кого тогда взрывать?» Он понимал, что Малахов может опередить их, но разрыв оказался еще больше, чем предполагалось. Они еще только подъезжали к Павловску, а менты уже взяли обратный курс на Москву. «Хорошо, что Тимофей не зевал». Увидев несущийся по встречке «Мерседес», он глянул на номера и узнал в нем автомобиль Кононова. «Почерк? В смысле, профессиональный?» — важно задумался Кортик. «Профессиональный почерк у тех, у кого бомбы взрываются, а у тебя дебильный почерк». «Да, ну под сударем бомба сработала», — насупился Кортик. «Значит, почерки не сходятся», — усмехнулся Чубик. «Значит, живем», — кивнул Кузьма. «Менты тачку нашу срисовали», — сказал Тимофей. «Номера они видеть не могли», — качнул головой Чубик. «Это я вам точно говорю». «А если видели, то что?» — фыркнул Кортик. «Кто видел, как я на кнопку жал?» «Никто не видел и не слышал», — усмехнулся Тимофей. «Еще услышат. Догонять их надо и мочить». «Не надо догонять», — качнул головой Чубик. «Они сами нас догонят. А если нет?» «Тогда к бомбе вернутся, разбираться будут. Там их и замочим». Нам уже терять нечего. Или они нас, или мы их. Терять нечего, не мог не согласиться Тимофей. «Это кто такие?» — спросил Кузьма, показывая на белую «Шкоду», стоящую в тени огромной акации. Мужик какой-то пузатый, баба с красной от жары физиономией. Детей вроде бы не видно. На капоте скотерка, на ней всякая съестная всячина. Устали путешественники, съехали с большой дороги, а место тихое и безлюдное. «А машина ничего нормальная сказал Чубик. «Отберем?» — спросил Кортик. «Ну, если нам терять нечего», — кивнул Тимофей. «Неплохо было бы обойтись без трупов, проехать немного, скрыться из виду а обратно пешком через подлесок. Маски у них есть, подкрадываться они умеют, курортники даже понять ничего не успеют, как накроются медным тазом». «Хорошо, если выживут, а если нет, значит, не повезло». Тёмно-серый БМВ шел быстро, ловко обгоняя попутные машины. Окна затемнённые, номера московские. Артём держал пистолет наготове готове. Прогалев поддержать его не смог, ему пришлось остаться, смотреть за бомбой, которая могла взорваться в любой момент. Конунов чуть обошёл БМВ, взял вправо, прижимая машину к обочине, и внедорожник остановился. Из машины выскочили двое, один кавказской, другой славянской внешности. Один с пистолетом, другой с монтировкой, оба злые, заведённые. Артём рванул на них, направляя пистолет на водителя и его пассажира. Кононов бросился к БМВ, в котором могли находиться люди. «Полиция, уголовный розыск!» «Эй, мужики, вы чего?» — растерялся кавказец. «Руки на капот!» В машине больше никого не было, а задержанные Аванесов и Лузгин к Новогорску, как оказалось, никакого отношения не имели. Более того, Аванесов прописан был в Ростове-на-Дону, куда злая парочка, в общем-то, и держала путь». Очень скоро Малахов убедился, что Аванесов и Лузгин — совершенно случайные люди. На обратном пути попали в пробку, но потеряли на этом не больше 15 минут. А вот в другую сторону затор оказался куда более масштабным. И следственно-оперативная группа, вызванная из Воронежа, застряла в пути. Прогалёв проявил инициативу. На свой страх и риск он вынес взрывное устройство из оживлённой зоны в подлесок у дороги, уложил в кусты, а сам отошёл в сторону, преграждая путь к бомбе. Устройство лежало в кустах под одним деревом, а Прыгалёв стоял под другим, в теньке. «Это ты правильно придумал», — сказал Артём. «Кирилл, не в службу, а в дружбу. Сходи за водичкой», — попросил Прыгалёв. Кононов кивнул, закрыл машину и направился к ларькам. «Если бы рвануло, сразу бы сгорели». «А так стою, медленно жарюсь», — улыбнулся Прыгалёв. «Главное, чтобы голову не напекло», — улыбнулся в ответ Артём. «Да нет, соображает голова. Стою тут, думаю, как эти...» Прогалёв кивнул в сторону бомбы. «Как эти узнали, что мы здесь?» «Как? Веригин?» «Значит, не напекло», — кивнул Малахов. И в этот момент где-то у ларяков прозвучал пистолетный выстрел. Тут же последовал второй, стреляли из ПМ. Это мог быть Кирилл. Артём ещё ничего не понял, но уже выхватывая на ходу пистолет, рванул на выстрелы. За «Мерседесом» стояла белая «Шкода». По ней Кононов и стрелял, прячась за кабиной грузового «Мана». Один человек в маске заталкивал в «Шкоду» своего напарника, а другой, задом усаживаясь в машину, дал короткую очередь по Кириллу. К тому моменту, как Артем смог открыть огонь, «Шкода» сорвалась с места. Люди в масках закрывали двери уже на ходу. Артем стрелял, но это не мешало «Шкоде» набирать ход. Более того, опустилось правое переднее стекло, высунулся ствол с глушителем. Он пригнулся, но стреляли не по нему. Длинная очередь из УЗИ нацелена была на колеса «Мерседеса», и одна пуля нашла цель. Даже сквозь звон в ушах слышно было, как выходит воздух из пробитого колеса. Но это было еще не все. В кустах рванула бомба. К небу коромыслом потянулся тротиловый дым. А Шкода шла по обочине, оставляя за собой пыль столбом. Артем инстинктивно пригнулся, но бомба была слишком далеко, чтобы его могло задеть взрывом. И Кирилл вжал голову в плечи, но не остановился, бросился к своей машине, открыл дверь, и Артем показал ему на пробитое колесо. «Вот козлы!» Кирилл торопливо открыл багажник. Прыгалёв помог ему достать запаску. «А я иду, смотрю, подъезжают, становятся за машиной, так, чтобы вы их не видели. В масках с автоматами. Меня они не видели, но я давай стрелять», — распаковывая домкрат, рассказывал Кирилл. «Надо было поближе подойти, но так это время». «Они вас могли положить. Одного я всё-таки ранил». Артём кивнул, подошёл к месту, где стояла «Шкода», присел, присмотрелся и заметил на асфальте несколько свежих пятнышек. И это были не масляные брызги, а самая настоящая кровь, которая ещё только впитывалась в асфальт. Что ж, какой-никакой ослед теперь он уже знал, где их искать. И никуда они от него не денутся. Кортик стонал сквозь зубы, пуля попала ему в бок и застряла где-то в кишках. Хорошо Чубик вовремя сообразил, затолкнул его в машину. «Это всё Кононов. Упустили лейтенанта из виду, а он падло ударил в спину. А ведь все так хорошо было. Им оставалось лишь обойти Мэрс и двумя плотными очередями уложить ментов. Но просмотрели Кононова, не заметили, как лейтенант ушел к ларькам. «Терпи, братан, нужно потерпеть», — приговаривал Чубик, перевязывая своего друга. «Не надо было Гогу трогать», — сквозь зубы процедил Кортик. «Это он мне подножки ставит». «Нормально все, рвануло твоя бомба», — сказал Кузьма. Он крутил баранку, ему нужно было уводить машину, и у него все получилось. При этом он еще догадался нажать на кнопку дистанционного пульта и взорвать бомбу. «Поздно», — качнул головой Кортик. «Все поздно. Зря мы с Гогой. Не надо было». «Возьми себя в руки», — резко проговорил Тимофей. «Это если помру, сбросьте где-нибудь тело», — прошептал Кортик. «Пусть найдут, нормально похоронят. Не надо, как собаку». Или хотя бы с Гогой, рядом с ним. «Не помрёшь, найдём врачилу, вытащим пулю». «Да можно Ритку напрячь», — сказал Кузьма. «Какую ещё Ритку?» — не понял Тимофей. «Чубик, помнишь, мы с Мишленом тёлок сняли? Танька с вами осталась, а я Ритку домой повёл». «И?» «Танька дура, а Ритка — операционная сестра». «Ну так это в Новогорске». «Не дотяну я до Новогорска, помру», — пробормотал Кортик. «Да не помрёшь ты», — начал было Чубик, но вдруг осёкся. «Эй, братан, ты чего?» Помер. Склеился Кортик. «Похоронить надо», — сказал Тимофей. С одной стороны, плохо, что Кортика больше нет. Хороший был боец, много чего знал и умел. Но с другой, у них сейчас просто не было возможности возиться с ним. И своей смертью он облегчил всем жизнь. И машину сжечь. Незадачливых туристов они убивать не стали. Связали, бросили в кусты. Тимофей не хотел за ними возвращаться, все равно выживут они или нет, но вернуться придется за спрятанным БМВ, только вот стоит ли возиться с путешественниками, может, пусть подыхают, или лучше пристрелить, чтобы не мучились. Деньги на месте, вещи в чемодане, но как можно куда-то бежать без лёши а он не хочет никуда уезжать, у него здесь дом, работа. Не надо было счет открывать, а ты это сделал. Меня ищут, понимаешь, ищут. Даже майор этот понимает, что со мной могут сделать. Поэтому отпустил. Это, конечно, хорошо, что отпустил. В раздумье качнул головой Леша. Плохо, что могут сделать. Есть тут недалеко одна деревенька. Дом, правда, не мой. Он без удобств, зато там тебя точно никто не найдет. А ты? Я же говорю, здесь недалеко. Мне что отсюда на свой завод ездить, что оттуда... «А удобство организуем», — улыбнулся Лёша. «Но если ты будешь рядом, это уже удобство. Я всегда буду рядом. И ты никуда от меня не денешься. Надо будет, этот дом продам, новый построю. У меня есть деньги на новый дом. А деньги ты спрячь. Вдруг их придётся вернуть, чтобы сохранить жизнь. Я боюсь даже думать об этом», — вздохнула Жанна. «А ты не думай. Думать за тебя буду я». Он обнял ее, прижал к себе и на душе стало спокойно. Похоже, ей в самом начале своей новой жизни повезло сразу с двумя мужчинами. И майор Малахов один из них.